бордо тодол Книга мертвых. Чикаи, Бордо. Первая ступень. Близится время ухода твоего из этой яви. Признаки смерти в ощущениях таковы. Погружение земли в холодную воду. Тягость заливается, погружаясь холодом. Озноб и налитие свинцом. Вода переходит в огонь, Бросает то в жар, то в холод. Огонь переходит в воздух. Взрыв и распадение гаснущими искрами в пустоте. Эти стихии предуготовляют нас к мигу смерти, взаимно переменяясь. Когда огонь разлетается в пустоте воздуха, это значит, что пришло время для тебя войти в пространство Чекаи Барду. Избегай рассеянности соберись гляди слушай будь внимателен попробуй распознать предвечную троицу три каю дхарма кая закон подобно пустынному небу без воздуха которое держится только светом Самбхога-кайя, мудрость, подобно радуге в этом небе. Нирмана-кайя, воплощение, подобно нимбу святых в земной ее доле. Скоро выдохнешь ты последним дыханием, и оно прекратится. Тут увидишь ты предвечный чистый свет. Невероятный перед тобой распахнется простор, Безбрежный, подобный океану без волн, Под безоблачным небом. Как пушинка будешь плыть ты свободно один, Не отвлекайся, не ликуй, не бойся. Это миг твоей смерти. Используй смерть, ибо это великая возможность. Сохраняй ясность мыслей, не замутняя их даже состраданием. Пусть любовь твоя станет бесстрастной. После того, как выдох полностью прекратится, хорошо, если кто-нибудь прямо в ухо отчетливо прочитает такие слова «Ты сейчас в предвечном свете. Пробуй остаться в этом состоянии, какое испытываешь». Если ты видишь блеск, это блеск предвечного света, просветленной яви. Пойми это. Твое теперешнее сознание, не заполненное впечатлениями, звуками, картинками, запахами, воспринимает само себя это и есть настоящая реальность твой собственный ум больше не бытийный зияющий вечностью это не пустота или беспамятство предоставленный только себе он сверкает вспыхивает горит Это и есть твое настоящее, очищенное сознание. Твое сознание и сверкающий ум нераздельны. Это одно и то же. Их союз и есть Дхармакая, состояние совершенного озарения предвечным светом. Ты сознаешь сейчас сверкание собственного, очищенного, небытийного ума. Достаточно понять лишь это. Распознав, что в зиянии вечности ума и заключена устрашающая яркая просветленность, воспринимая ее одновременно как собственное сознание, это и значит удержать в себя в состоянии божественной просветленности Будды. Твое сознание, зияющее, растворенное и нераздельное с великим блеском предвечности, Не имеет рождения и не знает смерти. Оно само и есть вечный свет Будда Амитаба. Соберись, ищи взором предвечный свет. Увидав, прими, вот он. Воскликни, не позволяй вниманию бродить бесцельно. Это встреча впрямую с последней истиной, Законом Дхарма -кайя. Сумеешь углядеть, распознать, Ты станешь тем, что есть на самом деле. Узнаешь тайну. Узнаешь морок жизни и смерти. Станешь сам этим светом. Это вертикальная тропа, доступная немногим. Как учит северный буддизм, посредством великой прямой вертикальной тропы можно сразу освободиться, даже достигнуть блаженства вообще, не ступая. Пространство Бордо, не тяготясь длинной дорогой обычного пути, пересекающего бесчисленные равнины и теснины кармических миражей. Эта вероятность подстилает всю суть учения Бордо целиком. Вера – это первый шаг на тайном пути. Ибо вера есть путь и одновременно то, как идти. Ибо сказано в Ветхом Завете, если ты совершенно уверен, что ты на верном пути, ты потерял его. Поэтому следом за первым шагом, второй шаг – озарение. Ибо лишь озарение страхует нас от потери почвы под ногами на истинном пути. С озарением приходит несомненность. А когда достигнута исчерпанность стремления, тогда приходит свобода. Успех На этом тайном пути всецело зависит от развития души. Если способен смертный охватить открывающиеся ему, если в силах он помереть в сознании при полном опамятовании души своей, в миг, когда расстается он с телом, Если крикнет несшедшему страшному свету «Ты — это я!», Вмиг все цепи сансары, иллюзорности мира, лопнут, И спящий очнется в единственной яви. Чтобы такое суметь в загробии, Надо потрудиться тут, в этом существовании. Опамятование души начинается при жизни задолго до смертного часа. Увы, такая духовность так редка, распахнувшееся озарение так неожиданно то в миг равновесие нарушается и сквозь очередное беспамятство летим мы в нижние пределы бордо. Буддийские ламы пользуются таким примером для пояснения. Это состояние подобно иголке, которая катится, вращаясь по натянутой нитке. Пока иголка сохраняет равновесие, она на нитке. Когда со временем силы притяжения к земле берут свое, какой-нибудь конец перевешивает, иголка падает вниз. В пределах предвечного света Умирающий испытывает мгновенное, совершенное равновесие и единение с самим собой. В этот трагический смертный час мы становимся на миг теми, кто мы есть на самом деле. Тот, кто ощущает, осознает, И то, что осознается, ощущается, становится одним и нераздельным. Предмет и взгляд сливаются. Наблюдатель и явление соединяются целиком. Ощущение это столь необычное и непривычное, само по себе экстатическое, С такими сильными чувствами, что сознание наше мутится от переизбытка. Так от сильной радости падают в обмор. Равновесие нарушается, и игла срывается с нити и выпадает из пределов предвечного света. Чикай, Бордо. Вторая ступень. Ты не увидел предвечного ясного света. В преддверии следующего Бордо перед тобой может засветиться вторичная ясность. Угляди ее. Если сможешь увидеть... Назвать приняв, мол, вот он, вторичный свет первого мига смерти, Многого избежишь из дальнейшего. Когда увидишь, назови своим любимым божеством, Воскликни «Господи, ты ли это?» Время вторичного света длится несколько часов после того, как прекратилось дыхание. Жизненная сила уходит из тела через одно из отверстий. И тут наступает прояснение. Оказавшись вне тела, как в тех описанных состояниях реанимации, первое, о чем вопрошает сознание, — Мертв я или нет? Мы видим родственников, друзей или врачей, Как привыкли к тому, даже слышим, о чем они говорят. «Где же я?» — спрашивает очнувшаяся наша суть, Если вон там лежит мое тело. Мы парим в тех же пределах мест, занятий, людей, что и при жизни. Оглядев себя и сосредоточившись на подробностях руки или ладони, к примеру, мы обнаружим, что стали прозрачными. Что наше новое тело – это всего лишь игра света, Бликов. Стоит распознать это и не испугаться. В миг придет спасение. Откроется тайная тропа. Это вторичный свет предвечности. Как наяву, узнав в себе новое и приняв его, мы меняемся, становимся иными, так и со светом. Распознав в нем себя, становимся им. Не узнав, не увидев света, мы тут можем встретить часовых вечности в любом обличии. Это помощники. Великие образы соединения все с тем же предвечным светом. Если не увидел ты света, Однако очнулся, Опамятовался и знаешь, где ты находишься, Держи одну мысль в голове. Смирение. Кого не встретишь, склонись И припомни хоть какую-то молитву из прошлой жизни, Хоть что-нибудь, во что верил. Обличие часовых обыкновенно соответствует нашим жизненным привычкам. Так Шиваиту явится Шива, а буддисту форма Будды. Крестьянину может прийти Иисус Христос, мусульманину обличие пророка явит себя, иудею Моисей или один из патриархов. И тому подобное. Обличье, принимаемое этими неведомыми сущностями, охраняющими предвечность, сообразно ожиданиям и возможностям отходящего от этого мира сознания. Умирающему ребенку могут явиться его родители, мать или отец. И наоборот, если ребенок умер раньше, он может встретить отца или мать, когда те умирают. Это может быть любимая сестра, давно умершая, или девочка, даже незнакомая, которая поведет нас дальше. Президента может встретить некогда любимый министр, Простого человека может встретить когда-тошний вождь. Покорись и порадуйся проводнику. Обратись к нему с мольбой, и откроется великая тропа. С носком. Дополнительную информацию можно прослушать в приложении ⁇ Реймонд Моуди ⁇⁇ Жизнь после жизни ⁇ Чекая борду длится 3-3,5 дня. Иногда это состояние может длиться до 7 дней, что, впрочем, редко. Лишь у тех, кто занимался своей духовностью и йогой или другой любой практикой опамятования души при жизни, возможен сознательный переход в лучший мир. Для них не прерывается сознание в миг смерти, как не прерывалось оно в миг засыпания во время жизни. Научитесь входить в сон, не теряя дневного сознания, не забываясь, и вы сумеете сохранить ясность в последнюю минуту. Для многих это время беспамятства. Во время этого беспамятства предвечный свет озарял тебя. Но ты был как тело под солнцем, лежащее на глине в бесчувствии. Напомним, всего существует шесть бордо. Три связаны с жизнью, три со смертью. Первое Бордо – утробное, в ожидании рождения. Второе Бордо – сознательный сон, когда знаешь, что спишь и себя помнишь. Третье Бордо – мистическое озарение, пребывание в духе. Четвертое Бордо – чекай, миг смерти, три дня. Пятое Бордо – ханиит, кармические наваждения, Здесь мы разглядываем свое истинное устройство, перебирая судьбинские четки. До 15 дней. Шестое Бордо Сидпа. Поиск нового рождения. Так и не очнувшись, ты провалялся под сверкавшим это всюду предвечным светом в Чекае Бордо. Теперь ты вынырнешь сознанием отделенным от ненужной дальше плоти, Вханиит Бордо. Будь осторожен и внимателен, Не спеши, не пугайся. Ты умер, пойми это. И не прилепляйся к ушедшему. Не береди чувства. Не давай им разыграться и поглотить тебя. Страшные места могут увлечь нас волны переживаний. Соберись. И гляди вокруг внимательным и добрым взглядом. Повиснет свет перед тобой как яркий мираж, играющий и слепящий. Внутри света услышишь громы, будто схлопываются тысячи гигантских ладоней. Это звуки последней сути, не пугайся. Ничего не может тебе повредить, ибо тебя нет. Поэтому ты можешь стать, чем захочешь. Стань этим звуком. Откликнись на него. Эти миражи ты сам. Тот, кого нет, заключает в себе ничего и все. Если ты не узнаешь, Не откликнешься на видения и звуки, Не углядишь в них себя и свое, Тебя обуяет страх. Как сквозь подломившийся лед Провалишься в иные миры настоящей беды и мучений, Остерегайся непроизвольных чувств. Пусть добросердечие твердости чистого зеркального стекла будет твоим главным ощущением. Бордо смерти длится в среднем 49 дней, начиная со дня, как умерший осознал свою кончину. Обычно за три дня это осознание наступает. После того, до 15-го дня приблизительно, мы бродим в Ханид-Бардо, затем Суд и Сид-Па-Бардо, в котором мы ищем грядущего, как правило, беспамятного рождения.